Эпилог. Дело, худо ли, бедно ли, о том разговор особый, было завершено. Я сидел на чемоданах в ожидании приказа и последнего «прости городу», который не оставил мне никаких приятных воспоминаний. Строго говоря, для меня это не город, это поле затяжного и чрезвычайно жестокого боя, где убивали меня, которые где убивал я и где доставшаяся большой кровью победа не доставила чувства глубокого удовлетворения. Мне осталось терпеть еще десять часов до приказа на возвращение. Я сорвал плановые сроки завершения операции. Я потерялся почти на четыре недели и уже не мог вернуться в точку, оговоренную первоначально. Теперь командование разрабатывало запасную версию своего внушившего недоверия агента. Как минимум, для выяснения всех обстоятельств моего исчезновения, меня ожидал принудительный карантин. Но я его не опасался. Дома как-нибудь разберемся. Дома и стены помогают. В назначенное время, плюс-минус 30 секунд равны отмене контакта, я снял с резервного почтового ящика назначенную мне информацию. Она была неожиданной. Выезд до особого распоряжения отменялся. Мне надлежало выйти на встречу с куратором, находящейся на месте ревизорской бригады. Место, время, форму связи. Я совсем приуныл. Задержка агента на месте завершенной операции ничего доброго не сулила. За ней могло последовать что угодно. Пристрастное расследование, перевод в должностную ссылку, отставка и в том числе очередной несчастный случай. Гадать бессмысленно. Агент предполагает, начальство располагает. Я мог лишь ждать приговора. В назначенное время я был в назначенном месте. Я стоял и тупо читал самодельные объявления, густо расклеенные на будке автобусной остановки. Мое было пятое с краю. Я узнал то, что должен был сделать. Оторвал корешок с телефоном. Унес. Проявил. Расшифровал. Место. Время. От таких свиданий не отказываются себе дороже выйдет входная дверь назначенной квартиры была открыта открыли ее ровно минуту назад и еще через минуту если бы я не появился закрыли я вошел в пустую прихожую и нет не снял одежду, а наоборот надел дополнительную натянув до самой шеи только что купленную шерстяную шапочку с вырезанными отверстиями для глаз. Я не должен был даже случайно увидеть лицо своего скорого собеседника, так же, как он не должен был увидеть мое. Таковы железные правила конторы. Если человек имеет возможность не узнать человека, он должен его не узнать. Слишком мало людей трудятся в нашей почтенной организации, чтобы позволить им приятельствовать друг с другом. Я прошел в гостиную, поднял со стола шлем, воткнул в него свою непутевую башку и сел в кресло. Точно такой же шлем надел спустя минуту мой, севший спиной к моей спине, собеседник. — Добрый день. Голос, конечно, изменен. Разговор, конечно, фиксируется. — Кому как. Мне надлежит задать вам несколько вопросов. Валяйте. Число, время вашего приезда. Подготовка, детали легенды, контакты, отчеты. Десять, двадцать, тридцать, пятьдесят заданных в быстром темпе вопросов. Нет, это не похоже на опрос свидетеля. Это похоже на допрос обвиняемого. Предварительный которые послужат сравнительным эталоном для неизбежных последующих. Но почему это делается здесь, а не в конторских стенах, от чего такая спешка? Я не пытаюсь уйти от разборки. Я сам заинтересован в ней. Я сам все расскажу, но не второстепенному, ниже меня по должности и званию, а ревизору. Он вообще не имеет права допрашивать контролера задать пару вопросов по существу ревизируемого дела да но не допрашивать я не по его ведомству не по его зубам его задачи если он нормальный ревизор локальны и должны касаться лишь пропажи тех бригады и охранника что здесь происходит я отвечал на прямолинейно опасные и второстепенные, внешне совершенно безобидные вопросы, подозревая, что суммарно они загоняют меня в безнадежный тупик. Какие грозней? Об имевших место контактах с резидентом или о погоде в десять часов в позапрошлую пятницу? Еще надо посмотреть. Мне надлежало отвечать, потому что отказ — мог быть истолкован как желание скрыть какие-то факты. Одно то, что он задавал такие вопросы, говорило о его далеко выходящих за рамки обычных знаниях. По уровню информированности он был по крайней мере равен мне. И я отвечал. Но уже понимал, что за шелухой сотен предстоящих мне разрозненных и малосвязанных друг с другом вопросов таится главный волнующий контору, что произошло со мной за неподконтрольные ими дни. И еще один. Боюсь уже не конторы. Что я знаю? Из-за него ревизор превысил свои полномочия. И из-за него весь этот торопливый допрос. Я попал в западню. Я могу объяснить все, если скажу о главном. И я не могу объяснить ничего, если об этом главном умолчу. Главный человек был в центре. Он единственный стоил всех угробленных здесь сил, средств, нервов, жизни ревизоров и трех десятков тел погибших в боевых действиях преступников. Он единственный сводил дебет с кредитом. Без него победа превращалась в поражение, в спровоцированную маньяком-контролером ради удовлетворения своих извращенных наклонностей кровавую бойню, повлекшую жертвы как среди мирного населения, так и среди собственных работников. Без него все теряло смысл. Он был единственным моим спасением, но его не было, потому что я не знал его имени. В этом заключалась вся трагическая обреченность моего нового положения. Я не знал его и потому не мог говорить о нем. Я не мог гарантировать, что он не допрашивающий меня куратор вновь присланный ревизионной бригаде. Что он не пославший его суда начальник. Что он не начальник того начальника. Я не мог довериться никому, кроме себя, без риска всунуть голову в мгновенно стянувшуюся на шее петлю репрессий. Единственным, перед кем бы я рискнул открыть рот, отважился бы передать дискетку, был первый. Я никогда не видел его в лицо, но знал, что он есть. Все прочие ради моего же блага под подозрением. Чтобы не попасть в идиотскую ситуацию, указать на предательство в стенах конторы самому же предателю, я должен молчать. Я не могу открыть истину. Но что же тогда говорить? И я стал сочинять легенду. Не изменяя выражение лица, тональности голоса, не изменяя решительно ничего... Я, тем не менее, изменил направление первоначального движения на сто восемьдесят градусов. Для меня главное — выиграть время. Для меня главное — выбраться отсюда живым. Я взял инициативу в свои руки. Я искажал истину, добиваясь требуемой мне по легенде картинки. Я изменял прошлое, почти не изменяя события. Да, изначально все было хорошо. Ревизоры работали. Контролер контролировал. Но ревизоры не заметили главного, что резидент был под колпаком. Его посла местная мафия. Нет. Я не знаю, когда и почему она села ему на хвост. Я знаю и рассказываю то, что знаю. Ревизоры не выявили параллельной слежки. Мафия обнаружила работу ревизоров. Ревизоры, как резидент, попали под чужое влияние. Это был провал, но о нем никто не догадывался. Да, признаю, это был брак в работе ревизоров, равно как и курировавшего их контролера. Но удара с этой стороны никто не ожидал. Установки были другие. Охранник должен был выявлять слежку, направленную на ревизоров, а не на резидент, что очень существенно. К тому же он работал один на малознакомой территории, а его противник — противник многочисленный, на давно освоенный и приспособленный для этих целей местности. Охранник не мог сделать больше, чем сделал. Слежку мафиозных шпиков за ревизорами заметил контролер. К сожалению, донести соответствующую информацию до начальства он не успел из-за крайне динамичного развития событий, отсутствие о чем вопрос ранее дебатировался неоднократно, быстродействующих каналов связи и запрета использовать телефонные и прочие, не гарантирующие от технического проникновения, линии. Руководствуясь пунктами 2 и 3 в параграфе 86 общего положения, разрешающего самостоятельные действия в случае угрозы разглашения служебной информации, контролер был вынужден выйти на прямой контакт с ревизорами. При попытке захвата экстренно эвакуируемой ревизорской бригады контролер лично отслеживал ситуацию и содействовал ликвидации информационного банка аппаратуры, а когда потребовали обстоятельства, потерявших дееспособность исполнителей. К сожалению, в процессе ухода контролер потащил за собой хвост. Мафия решилась на захват рейсового местной авиалинии самолета, на котором он летел. О подробностях данного происшествия можно при необходимости запросить местные органы МВД и безопасности. Узнав о случившемся бое и захвате воздушного судна, являвшейся объектом проверки резидент, Сопоставив известные ему факты, сделал верные выводы и через своих подвязавшихся на третьестепенных должностях в иерархии местной преступной организации агентов узнал о подробностях происшествий угони самолета в том числе. Опять-таки, ставя интересы организации выше соблюдения должностных обязанностей, что в особых случаях допускается вышеперечисленными пунктами положения, он вычислил местонахождение контролера и предпринял успешную попытку его освобождения. Просчет лиц, в той или иной степени соприкоснувшихся с запретной информацией и способных повредить интересам дела, Выявил шесть фамилий. Чтобы исключить ее, информации, нежелательное расползание, контролер и резидент были вынуждены предпринять меры по очищению территории, для чего вскрыли резервный контейнер. Во время подготовительных работ резидент был узнан и уничтожен. Согласуясь с общей концепцией организации и пунктами и подпунктами положения и инструкцией, контролер завершил операцию чистки самостоятельно. Отсюда при всех имевших место вынужденных нарушениях и гибели личного состава соблюдена центральная, подчиняющая себе все прочие задачи сохранения тайны существования организации. За срыв плановых мероприятий контролёр готов нести полную меру ответственности. Вот так. С ног на голову. А что мне было говорить? Что представляющий интересы конторы в северном регионе резидент чуть ли не 15 лет успешно трудился на мафию, то есть фактически против той самой конторы, что тайна конторы для местных мафиозных деятелей вовсе не тайна, а повод для застольных подводочку разговоров. Что ревизоры вместо контроля, не желая того исполняли функции прикрытия для развернувших бурную деятельность преступников. А все это покрывает человек, входящий в руководство центра, получающий от той же мафии денежные или еще какое содержание? Нет, единственное спасение — это сделать так, чтобы человек в центре не заподозрил, что кто-то раскрыл истинное лицо резидент, а через него узнал о предательстве в верхних эшелонах. По крайней мере, чтобы он не узнал это сразу. Здесь любая дымовая завеса, Размывающая контур правды сгодится. Здесь любая ложь, во благо и спасение. Пусть лучший резидент, не успев сказать на суде единого слова, погибнет в неравной схватке с бандитами. Молчаливый герой и баста. Герой пустяк, а вот то, что молчаливый... А нарушителем производственной дисциплины могу быть я. Лучше им, чем покойникам. Мне посмертных медалей не надо. Мне бы время выиграть. Мне бы до Москвы раньше, чем до смерти добраться. Она, как в песне поется, моя надежда и моя отрада. Правильно рассуждали чеховские героини. В Москву, в Москву! Периферия смерть очень прозорлива. Либо я подпрыгну выше головы, неизвестного предателя, либо моя голова скатится к его ногам. Третьего не дано. Я слишком много узнал, даже если считать, что не узнал ничего. Я встречался с резидентом. Одного этого довольно будет для смертного приговора. В любом сомнительном случае сидящий в высоком кресле предатель предпочтет перестраховаться. Отсюда следует, чем в более высокие кабинеты я заберусь, тем более укоротятся его тянущиеся к моей шее руки. Но все эти кабинеты в Москве. Все? Пока все. Следующая встреча через семь часов. Место и форма связи в условленном ранее почтовом ящике. Меня отпускают. Меня отпускают живым. Это, по меньшей мере, странно. Значит, все-таки ревизор не липовый, а самый натуральный. Честный служака, привыкший исполнять инструкции как божьи заповеди. Скорее всего, ему, не спросясь, нахомутали дополнительную работу, вручили кучу вопросов, об истинном смысле которых он не догадывался. Он не может действовать без указаний сверху. Вот для чего семь часов зашифровать передать мои показания и получить ответную шифрограмму. Еще это значит, что начальственный изменник действует с оглядкой, с перестраховкой. Возможно, подозревают что контора пытается вычислить с помощью фиктивных происшествий с ревизорами и резидентом подозреваемого в двойной игре высокопоставленного работника. Возможно, боится собственной чрезмерной суетой натолкнуть на подобные подозрения близких сослуживцев. Выходит, подвязаны у него ручонки. Выходит, не всемогущен. Выходит, так. Или, что для меня менее предпочтительно, — Он пытается выяснить каналы возможной утечки информации, чтобы, удалив оперативным путем смертельно опасную для него опухоль, не нарваться на неожиданно проросшие метастазы. Может быть так? В любом случае, отпуская меня сейчас, он фактически дарит мне жизнь, ставя под угрозу свою собственную я ему случись нам поменяться местами такой возможности не предоставлю а вот свою постараюсь не упустить долой шлем долой из квартиры пока курьер не передумал пока не запросил вышестоящее добро долой из города одной моей произнесенной фразы о встрече с резидентом довольно будет для изменения меры пресечения бери контролер вот эти покалеченные ноги вот в эти не успевшие отдохнуть руки и беги как таракан учуевший запах дихлофос улепетовый во весь пока еще на месте дух и боже тебя упаси на этот раз исполнить полученный приказ никуда кроме как в преисподнюю он тебя не приведет извини куратор но второй встречи не будет, недосуг мне. А что касается контролера, будем считать, что он с этого мгновения вынесен за скобки закона. Теперь, когда человек в центре узнает о моих контактах с резидентом, когда поймет, что за мной никто, кроме меня самого, никто, кроме меня самого, не стоит, За жизнь мою не поручиться ни один самый безответственный ангел-хранитель. Теперь мне не с периферийной мафией воевать, с самой конторой, по крайней мере, с той ее частью, что подведомственно предавшему ее человеку. Из-под такой опеки выскочить сложнее, чем на Южном полюсе в голом виде тепловой удар получить. Ему моя жизнь дороже своей стала. Теперь как в дуэли, кто первый успеет? И фора у меня всего ничего. Семь часов. Восьмой начнет работать против меня. Уж я-то знаю, какой приказ получит куратор. Только я единственный и знаю. Ну что, опять гонка? Опять на старт, внимание, марш. Без отдыха, без перерыва на обед, опять. Опять. Без перерыва и без отдыха. Тогда на старт, тогда внимание и даже супер-внимание, потому что в конце дистанции победителя ожидает роскошный приз — собственная, в собственные руки врученная жизнь. А проигравшему уготованы позор и смерть, потому что альтернативы снова нет. Или-или. С Богом, контролер. И с надеждой. Она... Надежда — единственное, что осталось тебе на этом свете. А на тот постараемся не заглядывать. Время пошло. Впереди меня ожидали две тысячи миль неизвестности и Москва. Что опаснее, не знаю. Конец книги. Ноябрь 1996 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Евгений Терновский.